Глава 13. Сандра. Закрыв дверь на всевозможные замки, я опустилась на кровать и уткнулась лицом в ладони. В голове была только одна мысль: "Ну почему я такая невезучая? Почему этот мужчина присел именно за наш столик?" Невольно создавалось впечатление, что неприятности сами по себе прилипали ко мне. Вернее, меня тянуло к ним с непреодолимой силой. «Сандра, ты чего?» А Полинарий осторожно коснулся лапой моей руки. «Мне кажется, что мы опять вляпались». Пристально посмотрела на него. «Кем был тот незнакомец? Почему он испугался тебя?» «Не знаю», — протянул кот в ответ. «Я просто очень сильно разозлился. Может, он почувствовал мою силу?» «Какую силу?» Удивлённо приподняла брови. Магию княжеского фамильяра Аполинарев внезапно вскочил, заметался по кровати и запричитал. А ведь получается, я невольно использовал силу князя. Что же теперь будет? Как же так? Ой, значит, Дмитрий поймёт, где мы находимся? Испугу на воскликнула я, прижимая ладони к губам. Не знаю. Аполлинарий задумчиво посмотрел на меня. "Садра, кажется, мы попались". Он плюхнулся на толстую поду. "Надо что-то делать. Что, бежать? Не знаю". Он мотнул головой. "Уходить в ночь дело весьма опасное. Так что же делать? И уйти нельзя, и оставаться опасно". И тут раздался стук в дверь. невольно подскочив, прижала руки к груди и испуганно посмотрела на своего спутника. «Не открывай!» едва слышно произнес Аполлинарий. «Может, сами уйдут?» Стук повторился еще раз и еще, а потом послышался голос хозяина трактира. «Сандра, это Альберт. Открой, пожалуйста, это очень важно». Я запустила трактирщика в комнату, тут же плотно закрыв дверь. Девочка, ты крупно попала, тихо произнёс мужчина. Не знаю, кем был тот посетитель, но он прислал своих людей, они ищут тебя. Какой кошмар, воскликнула я. Как же теперь быть? Необходимо покинуть постоялый двор, потому что если тебя найдут, не знаю, что с тобой будет. Спасибо, что не выдал нас, искренне выдохнула я. Думаю, тебе надо отправляться в лагерь к Бернарджеру. Там точно искать никто не будет. А что и скажу? Почему явилась среди ночи? Соврить, что гостиница переполнена, и я тебя попросила освободить номер. Вчера в город приехали циркачи, думаю, охранники поверят. Хорошо, кивнула и стала быстро собирать вещи. Жду внизу. Альберт открыл дверь. Выведу вас через чёрный ход. Спасибо, искренне выдохнула в ответ. Не буду отнимать у тебя времени, собирайся. Мужчина покинул номер. Альберт ушёл, и я заметалась по комнате. На сбор вещей у меня ушло немного времени. Когда мы спустились вниз, в общем зале уже было темно. Это вам, Тамила протянула мне мешок. Здесь немного еды. Я просто обняла её в ответ и прошептала: "Спасибо". "Нам пора", поторопил Альберт, подхватив притихшего Аполлинария на руки. Я отправилась следом за мужчиной. Он провёл меня через подсобные помещения и мы оказались на стёжном дворе. Пойдёте прямо по улице и выйдете к месту стоянки. Всё поняла. Альберт вопросительно посмотрел на меня. Да. Главное, никуда не сворачивайте, повторил мужчина. Поблагодарив трактирщика за помощь, я отправилась по тёмному переулку. Ночная мгла служила хорошим укрытием. И вскоре мы с Аполинарием добрались до места стоянки лагеря. Хмурый полусонный охранник встретил нас весьма недружелюбно. "Ты кто?" сразу поинтересовался он. "Я договорилась с Бернарджером, он согласился взять меня в дорогу с собой". "Что-то он ничего о тебе не говорил". Мужчина кинул меня подозрительным взглядом. "Можете у него спросить". Незнакомец замялся. Будьть хозяин среди ночи, он явно не решался. А почему так поздно пришла? Владелец постоялого двора попросил сегодня освободить номер. Раз я всё равно уезжаю, циркачи в город приехали. А где ты остановилась? В трактире Усталый путник. Там хозяин Альберт, ответила я. Может, вы всё-таки Бернарду сообщите о моём приходе? Всё, как следует обдумав, охранник сообщил Нечего, хозяин, из-за такой ерунды поднимать. Иди к телегам. Он махнул рукой. Выбирай любую. Спасибо. Под его внимательным взглядом я дошла до ближайшей повозки, закинула свои вещи, затем аккуратно посадила Аполлинария, а потом залезла сама. Ложись спать. Охранник кинул мне некое подобие шерстяного одеяла. Спасибо. Положив рюкзак под голову, поспешила укрыться. Сандра Насто точно не найдут, уточнил кот. Не знаю, честно ответила я, но будем надеяться на удачу. А сейчас давай спать. День был трудным. По Полинари улёгся рядом со мной. Укрыв его одеялом, закрыла глаза, надеясь, что смогу хотя бы подремать. Но к моему удивлению, почти сразу уснула. Дмитрий, толкнув дверь очередного Полутёмного кабака поморщился от неприятного запаха дешёвой выпивки и, нагнувшись, шагнул в небольшое задымлённое помещение. Все столики были заняты, и даже у стойки толпился народ. Высокий, крупный мужчина разливал по кружкам эль и квас. Женщины, обслуживающие гостей, с подносами в руках скользили по залу. На большой дубовой бочке Под противные звуки скрипки плясал какой-то бородатый мужчина. Народ в зале веселился и довольно громко выражал свои эмоции. От шума невольно захотелось закрыть уши руками. Господин что-то желает? услышал сквозь чужие вопли. Обернувшись, увидел уставшую подавальщицу в засаленном грязном переднике и сером от времени чепце. У вас есть свободные номера? поинтересовался в ответ. Я и мой друг нуждаемся в отдыхе. Нет, качнула она головой. Сегодня заехали проезжие торговцы, все три номера заняты. Попробуйте заглянуть в соседнее заведение, может, там есть свободные комнаты. Понятно, махнул рукой и поспешил выйти. Мы с останеем бродили по окраинам города уже который час, заглядывая во все заведения, встречающиеся на пути. И чем дальше мы шли, тем больше я осознавал нецелесообразность наших поисков. В этих ночлежках собирался всякий проезжий сброд, который любил выпить, порать, показать свою силу кулаками, и вряд ли Аполинерий и Сандра могли бы остановиться в подобном месте. Видимо, такие же выводы сделал Сатане, следующий за мной словно тень. Когда мы покинули забегаловку, он прошелестел. Мой господин Что тебе, обернувшись, поинтересовался я? Простите меня, но мне кажется, что мы ищем не там. Слуга сбился на полуслове и многозначительно замолчал. Почему ты так решил? уточнил я. Мне было интересно послушать доводы Сатанея. Понимаете? Чёрт залепетал что-то невнятное и низко склонился. Простите, что вмешиваюсь. Это, конечно, не моё дело, простите. Прекрати извиняться, рявкнул я. И объясни, почему ты сделал такие выводы? Может, ты действительно прав. Понимаете, конечно, Сандру мы знаем плохо, и её поступки предсказать невозможно. Но Аполлинарий с его аристократическими замашками в жизни бы не остался ночевать в подобном заведении. Он привык к комфорту. Я тоже так думаю. Невольно согласился с ним, ведь мой спутник был абсолютно прав. А Полинарий много веков жил в нашей семье, ел с фарфоровых тарелок, спал на шёлковых подушках, требовал к себе повышенного внимания, и подобное окружение явно бы терпеть не стал. Зная его характер, он бы точно закатил истерику. Но тогда где они могли остановиться? Обдумывая ситуацию, молча смотрел на Сатанея, который то бледнел, то краснел, а в конце концов осторожно спросил: "Мой господин, что случилось? Никак не могу понять. Тогда где нам их искать? Неужели они раздобыли денег, чтобы остановиться в лучших отелях этого городка?" "Нет", качнул головой Сатаней. Я думаю, они выбрали постоялый двор не дорогой, но спокойный и чистый. Нам нужно искать их именно в таких заведениях, тихих, неприметных, не очень дорогих, но определённого уровня. Может быть, задумчиво промолвил в ответ. Сатане, сам того не подозревая, невольно подтвердил мои мысли. Я и сам склонялся к тому, что беглецы притаились где-то в тихом постоялом дворе. и просто пережидают время. Мой князь, возвращаемся, уточнил чёрт, или вы хотите продолжить поиски? Нет, это бессмысленно. Время позднее, пора в отель. Кивнул в ответ и тут почувствовал, как моё тело окутывает тьма, которая буквально вырывалась из-под контроля, лишая воли. Меня скрутило словно невидимой спиралью. и я, невольно замерев, на полушаге зарычал. Сатанэй тут же испуганно уставился на меня. «Господин?» И тут ярость, охватившая меня, вырвалась из-под контроля. Она поглотила мой разум, затмив все эмоции, кроме одной — растерзать окружающих. А потом перед моими глазами на мгновение возник Аполлинарий, а затем внезапно всё прекратилось, и тут ко мне пришло осознание — Что эти эмоции не мои? Сатаней, взревел я. Сатаней, слушаю, чёрт склонился. Мой князь, что случилось? Аполлинарий только что воспользовался моей силой. Сам не веря в свои слова, произнёс в ответ. Разве это возможно? удивлённо ахнул мой спутник. Нет, уверенно заявил я, и тем не менее невероятно, это просто невозможно. А потом поспешно направился в ту сторону, откуда чувствовал шлейф своей тёмной магии. Она словно путеводная нить манила меня. Князь Дмитрий, а кликнул меня чёрт. Повелитель, подождите, вы куда, князь? Но я не оборачиваясь шёл вперёд, опасаясь хоть на секунду отвлечься и потерять тонкий магический след, который истончался с каждой минутой. В какой-то момент сатана догнал меня и теперь молча шел рядом, не задавая никаких вопросов. Чёрт провёл долгое время со мной и всё прекрасно понимал. Мы пересекли широкий проспект, свернули раз, потом другой и оказались на постоялом дворе. Я шагнул к двухэтажному деревянному зданию с тёмными окнами, будучи уверенным, что Сандра и Полинари здесь. Но толкнув дверь, внезапно понял, что она заперта. автоматически толкнул её ещё раз. И ещё, а потом послышался голос Сатаны: "Ночь на дворе, постояльцы уже спят, как и хозяева. Здесь должен быть звонок". Заметив шнурок, несколько раз дёрнул за него. В глубине дома раздался едва слышный мелодичный колокольный звон. Послышались шаги, а потом дверь распахнулась, и я увидел высокого, темно-волосого обратня в тёмно-серой пижаме. Доброй ночи. Зивая кивнул он. Желайте номер? Мне нужны ваши постояльцы, довольно резко ответил я. Постояльцы? обрызгинь в очередной раз Зивну. Позвольте узнать, о ком идёт речь? Тёмноволосая девушка и крупный рыжий кот. Их зовут Адель и Аполлинарий, поспешила объяснить я. В каком номере они остановились? Ни в каком, покачал мужчина головой. В моей гостинице нет и никогда не было подобных постояльцев. «Ты врёшь!» — взревел я, невольно выпуская часть своей силы. «А девушка по имени Сандра не останавливалась?» Внезапно поинтересовался Сатанэй. И я с удивлением посмотрела на него. Мне даже в голову не пришло, что Сандра может представиться своим настоящим именем. А ведь это было очевидным. Чужое имя ей никогда не нравилось. «Сандра?» уточнил лобертинг. Я пристально уставился на него, давая понять, что не отступлюсь, и ему придётся сказать неправду. А то, что девушка и мы фамильярно находились здесь, сомнения у меня не было. Леди Сандра покинула моё заведение накануне вечером. Да как ты смеешь меня обманывать? Я рванул вперёд и схватил хозяина постоялого двора за шеирку. Сейчас же отвечай правду, или тебе не поздоровится. Господин Оборотень побледнел и явно испугался. "Девушки больше нет в гостинице, можете проверить сами". "Мой лорд", Сатане осторожно коснулся его плеча. "Отпустите, господин, от трактирщика, ему у него не за чем вам гнать, пожалуйста, я вас прошу". Бросив на него беглый взгляд, отпустил оборотня и отступил на шаг, прекрасно понимая, что ярость и неконтролируемые эмоции в данный момент плохие советчики. Сатанас сдерживал меня, и я ему был за это благодарен. Мы хотим поселиться в номере, где проживала девушка, внезапно произнёс чёрт. Конечно, конечно. Обратеньки вно. Проходите, сейчас я провожу вас. Мы пошли через холл и стали подниматься по лестнице. Когда трактирщик открыл дверь, невольно почувствовал энергетику Сандры, на душе стало тепло, и я понял, что вот-вот найду своих беглецов. Сатаней. За окном уже рассвело, а я так и не смог уснуть. Тяжело вздохнув, в очередной раз перевернулся с бока на спину и уставился на белоснежный безликий потолок. Надо было отдохнуть. Впереди предстоял трудный день, но разные мысли бродили в голове, а чувство вины никак не давало покоя. Я не мог простить себе то, что позволил Сандриа и Полинарию сбежать. Если бы время можно было повернуть вспять и всё исправить, но в тот момент, когда я отпустил наших беглецов, мне казалось, что я поступаю правильно, и мне даже в голову не пришло, что всё получится вот так. Эта парочка действовала быстро и слажено. Не знаю, как, но им удавалось уходить до того, как мы их настигали. Сначала дом Альфы приграничного посёлка, теперь этот постоялый двор. Вот куда не отправились дальше, где их искать? И самое главное, Дмитрий искал свою невесту и фамильяра, совершенно не подозревая, что оба изменили внешность. Конечно, ему нужно было рассказать правду, но это означало признаться в содеянном, и если честно, я боялся гнева князя, поэтому трусливо молчал и старался просто направить его на правильный путь. Мне в голову пришла мысль, что если Дмитрий переночует в номере, в котором некоторое время жила Сандра и Полинарий, он сможет понять, где их искать. И я надеялся, что уже завтра беглецы вернутся домой. «Темные силы, помогите нам! Клянусь, что буду стеречь Сандру и Полинарии и никогда больше не ввяжусь ни в одну авантюру!» Мысленно пообещал я и, посильнее зажмурившись, попытался уснуть. Разбудил меня громкий стук – подскочив, сонно гляделся и промолвил: "войдите". Дверь распахнулась, и я увидел князя. Дмитрий уже был полностью собран и невольно возникло ощущение, что он не ложился. "Сатане, нам пора, собирайся, я подожду тебя внизу". А после не дождавшись моего ответа, он покинул гостиничный номер. Соскочив, стал спешно собираться, не понимая, куда к ней собрался ехать. Неужели ему удалось выяснить, куда уехала Сандра? Ещё на лестнице я услышал тихие голоса. Дмитрий беседовал с трактирщиком. Куда они могли уехать? Не знаю, послышалось в ответ. Не в моих правилах расспрашивать о планах постояльцев. И тебя не смутило, что они отправились в дорогу с наступлением темноты? Нет. Мне кажется, ты что-то скрываешь. В голосе князя зазвенели металлические нотки. Он явно не верил трактирщику и поэтому злился. Господин, я всего лишь владелец постоялого двора, и мне не зачем вам лгать, обратень начала оправдываться. Девушка жила у меня некоторое время, но вчера съехала, а причине я могу лишь догадываться. Расскажи мне свои домыслы, послышалось в ответ. Вчера в моём заведении выступали бродячие музыканты, было много посетителей, работы навалом, заказы сыпались рекой. Не могу точно утверждать, но мне кажется, девушка с кем-то повздорила. С кем? Не могу знать. И вообще я не уверен, что это была она. Понятно, рявкнул Дмитрий. Спасибо за информацию. Я поспешил спуститься вниз, опасаясь гнева князя. Увидев меня, Дмитрий поднялся, бросил на стол несколько монет и быстрым шагом направился к выходу, даже не попрощавшись с гостеприимным хозяином. До свидания, чуть кивнул я. Счастливой дороги, послышалось мне вслед. Когда мы оказались во дворе, Дмитрий пристально посмотрел на меня. Надо выяснить, что тут произошло. Но как это сделать, мой господин? трактирщик сказал, вчера здесь было полно народу. Надо просто найти того, кто посещал этот концерт. Дмитрий посмотрел по сторонам и, заметив лошадей, задумчиво промолвил: Возможно, кто-то из работников этого заведения нам сможет помочь. Понял, кивнул я и спешно направился к хозяйственным постройкам, надеясь найти того, кто нам поможет. И удача улыбнулась мне. На заднем дворе двое мужчин кололи дрова и о чём-то тихо переговаривались. Заметив меня, они остановились и как-то синхронно смахнули тыльными сторонами ладонями пот со лба, а затем один из них поинтересовался: "Господин заблудился?" У господина есть вопрос. Я подкинул в воздух мешочек с деньгами. Золотые монеты характерно зазвенели, привлекая внимание, и он готов щедро заплатить за ответ. С удовольствием поможем вам. Мужчины довольно переглянулись, предвкушая лёгкий заработок. Я подошёл к ним поближе и уточнил: "Вы вчера были здесь, посещали таверну?" "А как же?" послышалось в ответ. "Вечер выдался удачным." Расскажите об инциденте, который произошел. О драке, что ли?» Послышался уточняющий вопрос. «Да». «Да что там рассказывать?» Один из гостей перебрал, стал руки распускать, и девица огрела его кувшином по голове. «А дальше что было?» «Да ничего», — он пожал плечами. Красотка эта сбежала, а господин стал ее искать, долго буянил, а потом Альберт его выставил за дверь. «А как звали того гостя?» — Не знаю. Он не здешний, а дед был достаточно богато, а еще его сопровождали слуги. — Спасибо. Я кинул мешочек с деньгами. Один из мужчин ловко поймал его и поклонился. — Господин весьма щедр. — Надеюсь, что о нашем разговоре никто не узнает. Работяги, понимающие, хмыкнули, а я поспешил к князю, который прогуливался по улице вдоль таверны. Увидев меня, он спешно подошел и поинтересовался. Узнал что-нибудь? Мой рассказ, он выслушал внимательно, а потом решительно заявил: "Они постараются покинуть город, уверен в этом. Стража на городских воротах предупреждены, гневна я, и мышь не проскочит. Значит, нам остаётся только ждать, хотя идём". Дмитрий быстро направился прочь от постоялого двора. "Князь", обратился к Дмитрию. "Какой у вас план?" Сейчас возвращаемся в отель, переодеваемся и едем к начальнику городской стражи. Я не очень доверяю этим лентяям, поэтому хочу лично понаблюдать за тем, как выпускают торговцев из города, и, возможно, среди них нам удастся найти Сандру и Аполлинария.